Голова двадцать первая Когда летишь вниз со скоростью свободного падения, в ушах собственный крик и свист ветра, мыслей в голове нет. Впрочем, о том, что над ней многотонная туша, которая вмажет ее в воду, Юля подумать успела, как и зажмуриться и приготовиться к смерти. — Но у тебя и голосилка, чуть не оглох, — проворчали в голове и ее дернуло. Тело приняло нормальное положение. «Сдурел!» – гаркнула девушка, ощущая себя гражданским, внезапно оказавшимся на поле боя, аккурат между двух воюющих сторон. Следующие пять минут, пока они скользили над водой, Юля была занята тем, что училась заново дышать, вспоминала известные ей ругательства, посылала успокоительные эмоции по связи с Овенку, потому как чувствовала беспокойство дети, и наслаждалась острым приступом любви к жизни, настолько острым, что сейчас она была рада даже получить вывелочку от четвёртого, как и унизительный подарок куклу, чтоб она ещё раз села на этого чешуйчатого осла, и кто только ему права на полёты выдавал, шумахер недоделанный, чтоб ему до конца жизни ползать, а не летать. А куда смотрят парни на блохах? Тфу, орлах, если в воздухе нет дорог, Это не значит, что каждый может летать так, как ему вздумается. Ты повторяешься. Она так увлеклась, что забыла о пребывающем в голове товарище. С досадой подумала о том, сколько всего надо освоить первоочередного. Вот, например, экранирование мыслей. А ты ещё раз меня урони, и может снова вдохновение придёт, огрызнулась Юля. Дракон взвильнул, вставая на бок, и девушка заголосила, вцепляясь в гребень. Нет, нет, я пошутила. Не надо больше. Спокойно, личинка. У драга всё под контролем. Это же так весело стряхивать блох с хвоста. Юля могла бы поспорить, но кто её послушает? Боком они втиснулись в узкий каньон, разбивший высокий берег на две части. Понеслись между отвесных скал, и Юля пригнулась, вжимаясь в дракона, чтобы не задеть головой камень. Вильнули, заворачивая в ответвление. Здесь ширина позволяла встать на полное крыло. Где-то далеко внизу журчала вода, между скал клочками белел туман. А они призраком скользили в чернильной мгле глубокого ущелья. Блох заметно не было, и, кажется, их и вовсе потеряли. Вот и хваленая иномерной технологии. Юля с раздражением покосилась на свой браслет. «Я не понял, что ты там несла, личинка, про ГАИ?» И полосатый жезл. Этим артефактом кого ловят? Сложно послать того, кто обосновался в голове. Еще и так, чтобы не обиделся и не скинул вниз. Пришлось объяснять. «Права! Учеба!» Грохотало в голове смехом. «Меня мамаша из гнезда выкинула. Вот и вся учеба. Папаша за хвост цапнул, чтобы шустрее махал. Считай, права выдал. Тяжело вам, ползающим, без крыльев-то». По Юлиному мнению, тяжело без мозгов, без крыльев жить как раз можно. Они устроились на широком уступе, за спиной темнела скала, внизу с шелковистой простыней расстилалось море, разделенное лунной дорожкой на две части. Блох видно не было, и от драга неслись волны самодовольства. Юля сидела, привалившись к теплому боку, остро жалея, что куртка осталась во дворце. Дракон был как большая печка, и одна часть тела девушки пребывала в блаженном тепле, зато вторая подмерзала. "Слышь, самка двуногих, ты решила остаться не только без крыльев, но и без огня?" спросил ящер, когда она уже начала постукивать зубами от холода. Повернул голову, фыркнул, обдавая тёплым воздухом, и на Юлины плечи легло, укутывая драконье крыло, а колени придавило тяжёлой башкой. Искушение было слишком велико, и девушка осторожно провела пальцами по гладкому носу. Дракон смежил веки, пустив от наслаждения из ноздрей пару струек дыма. "Мой огонь, что хочу, то и делаю", ответила она, активно почусывая надбровные дуги зверя. "Глупая и трусливая личинка", не согласился Колкалос. Заперла огонь в клетке и спрятала когти, не думала, что огонь копится. И когда вырвется, сожжёт всё вокруг. И почему у Юли складывалось ощущение, что ей ещё глубоко плевать на всё вокруг? А вот запертый огонь его тревожит, точно судьба близкого родственника. "И что предлагаешь?" спросила она с раздражением. Прицепились с магей, будто у неё других проблем мало. "Смотри, самка!" тонна снисходительности отстранилась, поднялась на лапы, демонстрируя себя. Сначала в темноте вспыхнула красная искра, постепенно разгораясь в желто-красное пятно. Она поползла по дракону. Нет, поправила себя девушка, она ползла внутри дракона, от груди вверх, к горлу, меняя цвет чешуи на алло-золотой, чтобы затем выстрелить метров на пятнадцать широкой, ревущей струей пламени. Юля заслонилась, уберегая глаза, но все равно нахваталась зайчиков. Огнемёт вышел фееричным, что и говорить. Но девушка продолжала пребывать в недоумении. И сейчас что? Предложит поплеваться пламенем? Предположение отдавало дикостью, как и то, что внутри внезапно отозвалось, загорелось, зажглось, словно дракон будил в ней дракона. Цивилизованная часть Юли охнула, возмущённо засуетилась, заново выстраивая барьер между поселившейся внутри чуждостью и собой, но мир решил иначе. Колкалос повернул голову, ловя её взгляд в тиски ярко-жёлтых с вытянутыми зрачками глаз. Рыкнул, обнажая не маленькие такие клыки, и Юли сразу вспомнилось, что ящери не разу не травоядные, а она тут с ним одна на скале, даже блох и тех потравили. Личинка, не зли меня. В янтаре Полыхнуло обещание ее сожрать, если Юля все-таки разозлит ящера. «И что ты хочешь?» В ней колыхнулась ответная злость. Юля вскочила, сжимая кулаки. «Я не могу плеваться огнем. Я не дракон. Тьфу, колкалос. Я человек, понимаешь?» Уже не говорила, а орала она, подступая к самой морде, искренне жалея, что морда высоко, не допрыгнуть. И тут... Под ногами вымораживающее застрекотало. Ног коснулось что-то омерзительное. В голове пронеслись панические картины гигантских пауков, многоножек и прочих членистоногих. Тело среагировало само, под виск отпрыгивая в сторону и подсвечивая себе прыжок струей огня с двух рук одновременно. Со всей дури Юля шлепнулась на попу, зашипев от боли. Перед глазами плавали сплошь желтые пятна. Но перед тем, как ослепнуть, она всё же смогла заметить, как из-под ног рвануло в сторону длинное гибкое тело. "Где оно?" закрутила она головой, высматривая тварь. В руке Юля сжимала непонятно, как подобранный камень. "И что, огонь нашёл в таком трусливом создании?" насмешливо фыркнул ящер. "Ещё и столь громком. Знал бы, что так испугаешься Лизера," Да мой тебе его притащил бы. Слышь, личинка, надоедят двуногие, отрезу на жёлтой острова, поселишься с нурками, они визжат прямо как ты, когда видят чужаков. Болтовня колкала созлила, но эта злость странным образом успокаивала, прогоняя страх. Юля какое-то время посидела, прислушиваясь к шорохам, потом обозвала себя трусихой и пересела под бок к ящеру. Доволен Спросила она устало. Внутри было непривычно спокойно и пусто. Юля чувствовала себя воздушным шариком, который проткнули, выпустив в воздух. Неужели напряжение, принимаемое ею за нервозность и стресс, было результатом копящегося внутри огня, и все маги вынуждены регулярно пользоваться даром, дабы не взорваться? Неудобно, однако. А ты, личинка, Дракон изогнул длинную шею, и чешуйчатая башка закачалась на одном уровне с ее лицом. «Что думаешь о пламени? О той силе, которая может уничтожить в один миг, но послушно тебе?» Явный восторг в эмоциях чешуйчатого, точно девчонка перед Айдолом, навел Юлю на определенные мысли. Брови недоуменно поползли вверх. Ей повезло нарваться на огне поклонника, С другой стороны, колкалось и разумны. Так почему бы и мне одушевлять огонь? И не в этом ли причина сегодняшнего визита? Похоже, ящер смог каким-то образом учуять её неприятие проснувшегося дара и возмутился подобным равнодушием, вплоть до похищения и наглядного урока. Прости, я не оценила торжественность момента. Слишком всё быстро получилось. Ну да, лизер под ногами. собственный испуг. Какие-то мысли, когда всё на реакциях. Колкалос разочарованно отвернулся, проворчав про тупых двуногих самок, которые не могут понять столь простых вещей. Юля развеселилась. Ночь. Выступ скалы над морем. Жёлтая луна заинтригованно заглядывает к ним сквозь облака. Она только что поджарила камень, пусть и неосознанно, с испуга. А разумный ящер Пытается затащить ее в секту огнепоклонников. Самая та обстановочка для совращения. «Спасибо тебе! Правда! Спасибо!» Она прижалась к теплому боку, потом, осмелев, поднялась, дотянулась до морды и коснулась губами прохладного кожаного носа. От Калкалоса пришла волна довольного смущения. Не стоило и надеяться, что высочество не в курсе ее проблемы. Четвёртый намекал, что готов перейти к более кардинальным методам по снятию блокировки, а в богатой фантазии братьев у неё уже был шанс убедиться. И девушка поёжилась при мысли о завтрашнем дне. Так что Калкалусу Юли действительно была благодарна. Может, костёр запалим, предложила она, дабы сделать приятное товарищу. Я счёр согласился. Принёс старое сухое дерево. поджигать дрова, и естественно, выпала часть Юли. Долго она не могла воссоздать чувство панического страха, которое вызвала всплеск. Колкалос, издеваясь, предлагал отправиться за лизерами, потом сменил тактику, решив выманивать внутренний огонь на внешний. Снадцатой попытки Юли удалось не обжечься и создать на ладони крошечный огонёк. А после они молча сидели, смотря на пляшущие языки костра. Юля дремала, укутавшись в крыло. Калкалос довольно щурил глаза и вздыхал, думая о чем-то своем, драконьем. Возвращались они в предрассветных сумерках. Небо на востоке серело, по линии горизонта наливаясь розовым. Зеркально-гладкое море дремало, лениво перекатывая редкие волны. Город спал, демонстрируя пустынные улицы и каналы, спал и дворец. Чувствуя себя так тем, Юлиус прыгнула на балкон. Вздохнула, приведя трещины на ограждении, на цыпочках прошла в комнату, ожидая встретить как минимум одну пару гневных глаз. Но в гостиной было пусто. Она прокралась наверх, заглянула к спящему совёнку и, не раздеваясь, рухнула на свою постель, мгновенно забывшись сном. Утро началось чудовищно рано. Юле показалось, что она только закрыла глаза, как по постели заскакал деть, начала хлопать дверьми шкафа Зарьяна, и ее назойливые причитания заползали в уши. «Вставайте, госпожа! Ее величество оказало честь и разделит с вами трапезу!» Даже сквозь жесткий недосып слова ее величества разорвали мозг. Юля застонала. «Принесло!» Закатила себе мысленную пощечину, на плаху захотела дитя демократии, соскреблась с кровати, пинком отправив себя под душ. Она с блаженством стояла под тёплыми струями воды, прогоняя из тела ломоту. Обожжённую кожу на ладонях, пекло, ушибленный зад болел. Сорванное от крика горло саднило, но всё это было мелочью по сравнению с наполняющим душу счастьем. Доброе утро, госпожа Магиня, поздоровалась она сама с собой в зеркале, не удержавшись и подмигнув бледному отражению. Конечно, огонь ей не покорился, но успех приятно грел душу. До сего дня явных проблем с законом у Юли не было, а потому весь спектр эмоций преступника она испытывала впервые. От глухого отчаяния и равнодушия пусть наказывают, до пьянящей надежды, а вдруг пронесет. Впрочем, надежда была крошечной. Вряд ли кто-нибудь во дворце не обратил внимания на сработавшую вчера сирену и не поинтересовался причиной тревоги. А уж не заметить дракона с девушкой на спине. Только если охрана разом оглохла и ослепла. Тогда почему её не встретили утром с разборками по свежим следам? Не поймали на горячем. В голове настойчиво крутились мысли о повинной, но упрямство пересилило. Она не обещала безвылазно сидеть во дворце. или не летать на драконах. Должно у него быть свободное время, когда подопечный спит или занят своими делами. А уж как она его проводит, никого не касается. Дорогая, вы хорошо себя чувствуете? озабоченно поинтересовалась седьмая. Юлия вздрогнула, осознав, что потеряла нить разговора, не ответив на вопрос. Простите, ваше величество, плохо сегодня спала. Точнее, спала она отлично, но мало. «Понимаю», — с сочувствием взглянула на нее королева. «Сама первая ночь во дворце не могла сомкнуть глаз, а ведь я пришла доверить вам секрет». Она заговорщицки понизила голос, и Юля обмерла от страха. Сейчас выяснится, что седьмая пришла ее предупредить о наказании. Женщина подсела ближе, склонила голову и прошептала. «Я вчера прошла ритуал». Седьмая выпрямилась, победно блеснув глазами, и Юля поняла, что на этот раз Величество удалось пройти его до конца и ни единого слова о драконе. Облегчение затопило её, тело обмякло, словно из него стержень вынули. "Поздравляю", выдавила из себя улыбку Юля. Она дотронулась до руки её Величества и сжала её. "Я была уверена, что у вас получится". Она действительно была рада за седьмую. Пусть у них сложились странные отношения, они продолжали держаться вежливого вы, и её величество не позволяло забыть о своём статусе. Зато подарки друг другу делали точно за кодычной подруги: косметика, депилятор, эротическое бельё. Юлисс с сожалением подумала, что корона не позволит им подружиться. А жаль. Спасибо, поблагодарила седьмая. потом покраснела и еле слышно произнесла Я сегодня хочу примерить ваши подарки Оставалось только пожелать удачи и надеяться, что его величество оценит старания супруги. В крайнем случае, воспримет всё с юмором и не захочет завтра экстренно увидеть Ассару. После завтрака Юля попытала совёнка. Не заметил ли он вчера чего-то необычного? Ну дед только плечами пожал. Тревогу он проспал. Краткий миг испуга за Сару принял за дурной сон, толком не проснувшись. И Юля сделала вывод, что связь имеет свои ограничения, и сама она Аля чувствует острее и чётче, чем он её. Дальше за совёнком пришёл высокий, худощавый мужчина со строгим лицом. Выяснилось, учитель, явно недовольный появлением конкурентки, он бросил на Сару неприязненный взгляд. После краткого знакомства принялся нудно перечислять, что именно дети пропустил по программе и каким бедрем он останется из-за своего лентяйства. Страдание мужчины Юля слушала минут 5, потом отослала погрустневшего совёнка в классную комнату готовиться. Повернулась к учителю. В памяти всплыл вчерашний лизер, и в ладонях закололо. Нет, в ладонях начало покалывать, как только это чудо педагогического мира открыло рот, выливая на всех свою нудятину. Но сейчас покалывание сделалось особенно острым. Так, «Та протянула она, прищуриваясь. Мужчина нервно сглотнул, побледнел и отступил. Запомните, уважаемый, что я вам скажу, дважды повторять не стану. Ольгар пропускал занятия, потому как я того пожелала. И легче всего прятаться за леностью ученика, сложнее заинтересовать и заставить учиться. Не пробовали разбавлять свои нотации чем-нибудь интересным? А то у меня руки так и чешутся оживить вашу учёбу. И она потёрла ладони. Мужчина, расширившимися глазами, проследил за посыпавшимися на пол искрами, а Юля подумала, что Драго был неправ. Сильнее страха катализировать огонь. Помогала злость за Савенка. Она бы с радостью выставила этого учителя за дверь, только другого нет. А сама Юля может учить лишь земным наукам, не умея даже книжку на местном прочесть. «Попростите!» – мужчина дернул кадыком, склонил голову. «Я до конца не верил в разговоры об Ассаре. Теперь вижу, глубоко заблуждался». Юля вздернула брови. «А преподаватель не так уж плох». если может признавать свои ошибки. И что вас убедило, поинтересовалась она? Ваш просыпающийся дар, ответил мужчина и пояснил. Я слышал, вы не из магического мира, а значит, дар мог проснуться только от связи от цар подопечной. Ещё раз простите за недоверие. И если вам нужна будет помощь, обращайтесь. Мои знания в вашем распоряжении. Благодарю, обязательно запомню. Юля поприсутствовала немного на уроке, но потом ушла, не желая мешать. Преподаватель всё время сбивался при взгляде на девушку, бледнел, краснел, заикался, и она сочла нужным удалиться. Она села с букварём в гостиной, решив попытаться разобраться самой. Вы позволите к вам присоединиться, спросили на духом. Юля вздрогнула, выронила книгу, и третий поднял её с пола, протянув девушке. Понимающе улыбнулся, глядя в её настороженные глаза, сел напротив, заложил ногу на ногу, широко по-крокодильий улыбнулся и спросил: "Как вчера погуляли?" Подцепким взглядом сигнализации взвыло чувство вины. Да прыгалась, сейчас её раскатают, припомнят всё: попытку побега, нападение на птичник и прочее, прочее. Но русские под взглядами не колются. Вот если бы его высочество водочки налил, а так, голыми руками, Юлину совесть не возьмешь. — П-п-прекрасно погуляли, — ответила она, задирая подбородок. Голос собака подвел, зато вид она приняла максимально независимый, хоть сейчас на амбразуру. Третий вздернул брови и сделался таким довольным, аж сахарным. — То есть вам все понравилось? — Странно, — патрульные говорили, вы кричали от страха. Выходит, ошиблись. Это был восторг. И его высочество подарил испытующий взгляд. Юлия Неровна сглотнула, ещё не понимая, в какую ловушку её толкают. Но что это будет именно ловушка, без сомнений. Что же, надо будет пересмотреть ваше расписание. Довольный третий откинулся на спинку кресла, принявшись методично вгонять её в могилу. Добавим полёты на чаркссах, посетим вулкан потренируемся покорять лаву. Заодно научитесь держаться на вальжгассах, введём уроки выживания в джунглях и, конечно, управление кораблём и умение держаться пару часов на воде. Юлия холодела с каждым словом, ощущая, как летит кубрем с чаркаса, мотается на спине вальжгасса, жрёт какую-то гадость в джунглях или жрут её. Ладони вспотели, болели пальцы, вцепившиеся в книгу. И было ясно, что третий задался целью извести надоевшую оссару. Очень хотелось спросить: не сдохнуть ли сразу, чтобы не мучиться, но этикет, долбаный этикет портил весь разговор. Мне кажется, вы увлеклись, подобрала она наконец формулировку. Я? вскинул удивлённо брови третий. Хорошо, я тоже, скрипнул зубами Юля и перешла в наступление. Но результат того стоил. Я так не считаю, жёстко отрезал третий. Ваша самая очевидная проблема связь с Альгаром. Вы оказались чрезчур восприимчивы. Сколько времени вы вчера потратили на блокировку? 15 минут, призналась девушка. Может, меньше. Ставьте блок, приказал третий, и когда Юля не отреагировала, надавил. Прямо сейчас и до вечера. Но возмутилась девушка. Алгар в курсе, ему как раз объясняют возникшую необходимость. По-другому нельзя, вскинулась Юлия, чувствуя, как сердце леденеет от страха. Потерять связь с совёнком на полдня? Нет, это слишком жестоко. Можно и по-другому, спокойно согласился третий. И Юлия снова ощутила, как шею сдавливает петля ловушки. Обычно оссарам не мешают дурить. Совместная дурость укрепляет связь. «Только в отличие от вас, ассары – взрослые, опытные маги. Надеюсь, мне не надо объяснять очевидное?» – спросил Харт, но все же решил донести очевидность до девушки. «Вы не маг, и ваш воспитанник – будущий столб. Теперь понятно, почему к вам относятся иначе. Намекаете, что остальным полет наколкалось и сошел бы с рук?» – прищурилась Юля. «Дискриминация. Да...» Это была она. Намекаю, что остальных я бы оставил без сладкого, разозлился третий. Юля дёрнулась было согласиться, но Харт добавил: "Суток на трое в карцере". В карцер не хотелось. И Юля опустила голову, признавая, что в дискриминации есть толк. По крайней мере, ей дали выбор: без сладкого или без связи. "Напоминаю, наказывать вас будут вместе с Олгаром". Ошибочка вышла. Выбора не было, потому как наказание Аля за собственное прегрешение она не перенесёт. И да, это был подлый шантаж. Внутри обжигающе вскинулась злость, а ладони запекло так, что пришлось прикусить губу, дабы не опозориться всплеском пламени. Третий прав. Она не должна вести себя как подросток, которому гормоны снесли крышу, иначе четвёртый разорится на куклах или просто запрёт её в комнате. "Я согласна на блокировку", проговорила она еле слышно, отвела взгляд. Чуствовать себя дурой было неприятно. "Поверьте, блокировка Альгару не повредит". Третий смягчился, подсел ближе, взял её за руку. "Он всё равно знает, что вы рядом и любите его, а вот если с вами что-нибудь случится, этого он не переживёт. Помни, мать, у тебя дети, ты не имеешь права рисковать собой". Вот теперь Юля полностью осознала смысл столь часто повторяемой отцом фразы. И как бы ни хотелось протестовать, хлопнуть дверью, затопить ногами и послать высочеству в далёкое пешее путешествие, лучше от этого не станет. Хорошо. Она прикрыла глаза, воссоздавая облик совёнка и отправляя его за дверь. Выдохнула, физически ощущая нахлынувшее одиночество. Омница похвалил третий сил рядом, и она ощутила, как к ней прижалось мужское бедро. И что тут у нас? Книгу у неё из рук забрали, зашуршали страницами. Решили научиться читать? Похвально. Вот этим и займёмся. Что? Юля распахнула глаза, недоверчиво посмотрела на высочество. Он собирается её учить читать лично? Какая честь, пробормотала девушка с иронией. Вы слишком напряжены и рассеяны, посоветовал третий, когда она в очередной раз попыталась отстраниться, вжалась в угол дивана, чтобы тут же ощутить, как её ненавязчиво обнимают. Вот с этой страницы пробуйте ещё раз, и палец высочество ткнулся в выбранное им слово, а вторая рука придержала книгу, обнимая девушку за талию. Они уже прошли алфавит Перед Юлией лежал лист с ракханскими буквами и русской транскрипцией. Буквы записывались замечательным способом её рукой, но с помощью херта. Вялые поползновения к свободе и демократии были пресечены фразой: "Так удобно, вы не находите?" Юля не находила. Она вообще подозревала, что процесс обучения очередное наказание, но попытка вспылить и послать высочество хоть к тем же Вальжгасам нарывалась на явную насмешку в глазах третьего и вспоминалась угроза четвёртого и представлялся шкаф, полный кукол. К тому же, действия Харта были столь ненавязчивы и сводились к помощи в учёбе, что она сомневалась в своих подозрениях. Но всё же этот мужчина подавлял своей волей, выводил из равновесия. Он действовал на неё остро, до мурашек, до стснутых ладоней, до вспотевшей кожи. заставляя чувствовать себя рядом с ним маленькой девочкой. Окружал, наполнял собой свободное пространство, включая воздух. И Юле казалось, что каждый вдох нес его имя. Она нервничала, напрягалась и никак не могла сосредоточиться. Буквы прыгали, играли в подлые прятки. Чужой язык не поддавался, представляясь скриптом. Осознание собственной тупости вынуждало крепче сжимать зубы, и посылать проклятие на одну высокородную голову. Так не пойдёт, решил Харт. Он поднялся, встал позади и положил руки ей на плечи. Расслабьтесь, приказал его высочество. Вы мешаете себе усваивать информацию. Она бы поспорила, кто тут ещё мешает, но дворец, как плесень, начал въедаться в душу, и мысль, что рядом с ней стоит не просто мужчина, а его высочество, не позволяло скинуть руки с плеч. Да и как мужчина, третий был весьма хорош. Его аура притягивала, хотелось подчиниться ему, расслабиться, откинуться на спинку дивана, прикрыть глаза и отдаться во власть сильных и ласковых рук. Но что-то внутри панически тряслось и вопило, что от товарища стоит держаться подальше. Вот странное дело. С колкаласом она в лёгкую отправилась летать. А Харта опасалась точно наемного убийцу. А ведь он ее даже пальцем не тронул, в отличие от четвертого. Логика, которая женская. Или интуиция. «Не стоит так переживать, я вас не съем!» Провокационно подразнили ее, в то время как теплые ладони бережно массировали плечи. «Не съем, но попробую!» Так и читалось между строк. «И что это сейчас?» Интерес искучавшего мужчины к иномерианке, попытка развлечься без обязательств, вряд ли она сможет потребовать замужества после проведённой ночи, и вряд ли здесь столь свободные нравы, что птичницу будет всё равно, с кем она проводит ночи. Её не тронут. Всё достанется Алю. Твою же за ногу. Запахло горелым. Юлия вскочила, стряхивая вспыхнувший букварь на пол. Она всё же не сдержалась, выпустив огонь наружу. При одной только мысли о клюющем аляптичнике и сама же разозлилась на собственную несдержанность. А что будет, если совёнку действительно решат причинить вред? Становиться убийцей она не планировала, но внутри кто-то чужой и равнодушный не согласился с её планами. Третий среагировал мгновенно, вазу со стола снесло в их сторону, опрокинув наполыающий учебник. Остро завыла от горелой бумаги. Еще острее, внутри девушки полыхнул стыд. «Вы не пострадали?» Третий повертел ее во все стороны, разглядывая подпаленное спереди платье. Ухватил за руки, поднес к свету, нахмурился, очерчивая пальцем запястье. «Откуда это?» Юли не сразу поняла, что мужчина говорит об ожогах. Выдрала руки, спрятала за спину и, чувствуя себя партизаном, мотнула головой. «Так, ерунда!» не стоит вашего внимания. Ах, не стоит. Нехорошо так с приговором, прищурился его высочество и, наклонившись, добавил: "Я смотрю, вы уже решаете, что стоит моего внимания, а что нет". Под немигающим взглядом третьего Юлия поёжилась, ощущая себя преступником лицедевистом. Дышать стало тяжело, ладони снова закололо, и она бросила взгляд на спасительную лестницу, мечтая сбежать. отступила Плюнов на приличие, но тихий голос заставил замереть на месте. "Я настолько вам неприятен?" "И что ответить? Нет, вы круты, ваше высочество, но у меня от вашей крутости поджилки трясутся и сила воли испаряется, а состояние расплавленного шоколада непозволительная роскошь для чужачки в добавок оссары." "Не отвечайте", бросил третий через мгновение зло хлопнул в дверь и оставив девушку в одиночестве